Оставим этот прибор на несколько часов или дней, и тогда в наружном сосуде не найдем более железной соли. Наша искусственная клеточка съест, высосет ее начисто. Мы, очевидно, уже близки к простому физическому объяснению поступления питательных веществ в растительную клеточку. Мы видели, что вещество, газообразное или растворимое, само проникает в клеточку и продолжает поступать в нее до тех пор, пока содержание его по ту и по другую сторону не будет одинаково. Мы видели далее, что это равновесие никогда не наступит, если только вещество, попавшее в клеточку, изменит там свою форму, вступит в другое соединение. В таком случае оно будет постоянным, непрерывным током устремляться в клеточку и там отлагаться. Мы уже усматриваем в этом одну из причин увеличения массы растения, то есть накопления в нем вещества. Но для полноты нашего объяснения в нем недостает еще одного звена. Накопление вещества в клеточке станет вполне понятным в таком только случае, если мы, допустим, что вещества извне легко поступают в клеточку. Но что те вещества, в которые они там преобразуются, что вещества, находящиеся в самой клеточке, не выходят наружу. Произведенный только что опыт вполне подтверждает это предположение. В самом деле жидкость чернеет только внутри колодиального мешка. Снаружи она бесцветна, как вода. Этого, очевидно, не могло бы случиться, если бы танин или его соединение с железной солью, чернила, могли выступать из клеточки. Для проверки сделаем опыт в обратном порядке. Прильем железной соли в клеточку, а танина в наружный сосуд. Через несколько мгновений заметим в наружном сосуде черные струйки, Наконец, вся жидкость в нем становится черную, так что колодиальный мешок более не виден. Вынимаем его из сосуда. Раствор в нем так же бесцветен, как был. Не подлежит сомнению, что только железная соль свободно проходит через перепонку и все равно в каком направлении, но ни танин, ни его соединения с железом не могут проходить через нее. Очевидно, существуют двоякого рода тела. Одни способны проникать через оболочку клеточек, другие не способны. И железная соль служит примером первого случая, а тонин второго. И действительно, эти два тела могут служить представителями двух типов, двух категорий химических тел. Тела первой категории легко проходят через растительные и животные перепонки. Тела второй категории проходят очень трудно или почти не проходят через них. Говоря о диффузии жидких тел, мы заметили, что одни тела диффундируют быстрее, другие медленнее. Одни более подвижны, другие менее. Теперь можем прибавить, что Именно те тела, которые медленно диффундируют вообще, еще медленнее проходят через перепонки. Химики называют тела первой категории кристаллоидами. Все они способны кристаллизоваться. Тела второй категории коллоидами, клееобразными телами. Все они не способны кристаллизоваться. Мы получаем таким образом одновременно объяснение нашего опыта и общий ключ для понимания явлений, совершающихся при питании растительной клеточки. Железная соль идет к танину, а не наоборот, потому что она кристаллоид, а танин коллоид. Обращаясь к питанию клеточки, мы встречаем в общих чертах то же самое явление – В самом деле, какие тела находит клеточка в окружающей среде? Газы, воду и растворимые в ней соли, то есть тела кристаллические вообще, следовательно, вещества в высокой степени подвижные и легко проникающие через ее оболочку. Какие тела содержит в себе эта клеточка? Во что перерабатывает она, принятые извне вещества? Главным образом в белковые вещества, в масла, в комедии, крахмал или, наконец, клетчатку. Следовательно, вещества колоидальные, малоподвижные, не проходящие через перепонки или, наконец, совершенно нерастворимые, как это легко усмотреть из этой таблицы. Главнейшие растительные вещества – клетчатка, крахмал, белковые вещества, масла, тела нерастворимые и коллоиды. Главнейшие их источники – углекислота, вода, соли, газы и кристаллоиды. В течение всей своей жизни клеточка постоянно окружена веществом, очень легко в нее диффундирующим. Так, например, углекислота воздуха постоянно устремляется в каждую клеточку, с которой приходит в прикосновение. Но если бы эта углекислота оставалась в ней углекислотою, то ее поступило бы очень немного. На деле же, как мы увидим позже, попав в клеточку, она превращается. Из нее и из воды образуется углевод. А это превращение вызывает поступление новых и новых количеств углекислоты. Следовательно, две фазы питания, принятие питательных веществ и их превращение в самое вещество клетки, их усвоение находится во взаимной связи. Один процесс обуславливается другим. Если бы не было усвоения, то не было бы нового поступления. Если бы не было поступления – то нечему было бы усваиваться. Сверх того, так как при этом усвоении вещество переходит в трудноподвижную или вовсе неподвижную форму, то оно не рассеивается обратно в пространстве, а слагается в клеточке. Рассматривая питание растения с подобной общей физической точки зрения, мы получаем совершенно иное о нем представление – не похожие на обыкновенные ходячие понятия. Не растение, не клеточка притягивает к себе, всасывает в себя питательные вещества, а напротив, вещество само, в силу присущей ему подвижности, врывается в клеточку. Клеточка, брошенная в пространство, представляется нам только микроскопическим центром, в котором постоянно нарушается равновесие окружающего вещества. Какой-то микроскопической пучиной, в которую это легко подвижное вещество устремляется непрерывным током. И там, превращаясь, утрачивает свою подвижность, слагается в запас. Растительная клеточка – это ловушка, это западня, которая легко пропускает в себя вещество но уже не выпускает его обратно. Отсюда становится понятную основная коренная черта растительной жизни – увеличение массы накопления вещества. Изложенные общие понятия о питании клеточки, как мы вскоре убедимся, окажутся для нас необходимыми почти на каждом шагу при изучении явлений питания в целом растении. Будем ли мы говорить о питании корня насчет веществ, находящихся в почве? Будем ли мы говорить о воздушном питании листьев насчет атмосферы? Или о питании одного органа насчет другого, соседнего? Везде, для объяснения, мы будем прибегать к тем же основным причинам – диффузии, то есть присущей веществу способности рассеиваться стремиться оттуда, где оно есть, туда, где его нет, и превращению, то есть переходу веществ из легкоподвижной в трудноподвижную или вовсе неподвижную форму. Таким образом, знакомство с основными явлениями питания растительной клеточки приводит нас к заключению, что они сводятся к явлениям диффузии – Не исключительно свойственным живым организмам, а напротив, вытекающим из общих свойств материи. Мы убеждаемся, что основной механизм принятия пищи управляется законами общими для живой и неоживленной природы.